глава 12 он я нахмурилась проследив за взглядом друида вывернувшись на стуле я осматривала помещение пока не остановилась взглядом на фигуре в дальнем углу сидящей в одиночестве я села прямее дыхание перехватило в море красок сидел огромный мужчина во всем черном он казался каплей крови на белой бумаге длинные темные волосы зачесаны назад подбородок выбрит Глаза нервирующего цвета морской волны. Взгляд медленно скользит по помещению, как пальцы, ласкающие тело. Они ярко выделялись на фоне его оливковой кожи, чёрных волос и ресниц, словно лазерные лучи. Поставив одну ногу на скамью, он прислонился к стене, положив руку на колено. Король, наблюдающий за своими владениями и примечающий всё вокруг. Альфа, брутальный, грубый, опасный, пугающий, чувственный. Весь его вид выказывал суровость. Даже сидя я могла с уверенностью сказать, что он должен быть выше двух метров. Покрытые татуировками руки демонстрировали физическую силу. Даже свободная тюремная роба плотно облегала его бицепсы, грудь и грудные мышцы. Энергичность, сила, доминирование и насилие окружали его. Словно лишь эти качества осмеливались находиться рядом с ним. Он выглядел непринуждённым, но его взгляд говорил о том, что он может убить ещё до того, как враг осознает, что дёрнулся. Наши взгляды встретились, и я ощутила, словно меня ударили в живот, выбив из лёгких весь воздух. Сердце колотилось о рёбра, будто ожило, и знало, что вот-вот умрёт, отбивая последние аккорды. Мои соски затвердели под тканью робы, мгновенно реагируя на мощную энергию вокруг меня. Чёрт, это слишком. Его взгляд срывал с меня одежду, сдирал кожу и разрывал мою плоть. Я ощутила захлестнувший меня адреналин, увидев смерть лицом к лицу. Наконец, он отвёл от меня свой бесстрастный взгляд, и я вздохнула с облегчением. «Кто?» Кто он такой? Жар все еще обжигал мои щеки. Пульс бешено бился. Никто не знает. Что? Я повернула голову к Теду. Он фейри, должно быть. Так ли это? Ни один человек не обладает такой силой. Как друид я могу видеть энергию каждого в этой комнате. И хауру, чувствовать, кто они. Тед поставил свою чашку, прочищая горло. «Всех. Кроме него». «Ты не можешь сказать, человек он или Фейри?» «Вокруг него ничего нет». Тед переключил своё внимание на меня. «Так же, как и вокруг тебя». «Что?» Я выпрямилась. «Я?» «В твоей ауре нет ни жизни, ни смерти. Ничего». Тед наклонил голову. «Как и у него». о чем ты либо ты хорошо научилась скрывать свою ауру либо мне так одиноко, что я вижу воображаемых друзей Поверь я бы хотела чтобы меня здесь не было я провела рукой по волосам которые из-за дезинфицирующего средства стали спутанными и ломкими как кто-то может прятать ауру так вот почему ты назвал меня странной не помню чтобы училась этому возможно так вышло случайно не знаю. Кроме него таких я не встречал. Что ты имеешь в виду? Некоторые люди умеют скрывать свою энергию, возводить стены, но обычно я все равно их чувствую. По коже пробежали мурашки. Не переживай, девочка, ты немного взвинчена. Старик неловко поерзал на стуле без спинки. Боль промелькнула на его лице. Ты человек. Я предполагаю, что ты научилась защищать себя. «Будь все время начеку. чеку». Мои плечи поникли. Я почувствовала странное облегчение. Возможно, я научилась прятать свою ауру, живя со Штваном. Это имело смысл. Каждый день я была либо солдатом, либо находилась на очередном мероприятии с фальшивой улыбкой на лице, всегда готовая себя защитить от того, куда меня бросят. В одни дни я дралась, в другие появлялся брак, К которому меня принуждали. Почему только он в чёрном? Я не смогла удержаться и ещё раз украдкой посмотрела на мужчину. Несмотря на то, что он не смотрел на меня, каким-то образом я знала, он заметил мой интерес к нему. Даже не обращая на меня внимания, он был словно слишком яркое солнце, от которого рябило в глазах. Потому что он одиночка. Охрана не знает, как классифицировать его. «Будь с ним осторожна. Он получает всё, что хочет. Охранники смотрят в другую сторону. Ты умрёшь, если он так решит. Непобедим в играх и правит этим местом». «В играх?» «Верно. Ты рыба». Тед качнул головой и потер свой мозолистый подбородок. «Поймёшь, о чём я сегодня вечером? Я не знаю, как описать это». Раздался звонок, и стол рядом с нами, заполненный синей и жёлтой униформой, подпрыгнул, от отчего я вздрогнула. Из-за того, что Фейри находились так близко ко мне, срабатывали защитные рефлексы. «Завтрак кончен Тед жестом показал на направляющихся к выходу заключённых. «Было очень приятно пообщаться, Лора». Друид подмигнул мне, пытаясь встать. «Пора работать». Я вскочила, помогая ему подняться со стула. «Чёрт бы побрал эти старые кости!» — проворчал он. Его ногти впились в мои руки. Я считал, что единственное извращённое во мне — разум. Я засмеялась, наблюдая, как он убирает со стола стакан, чтобы отнести к мусорному баку, а после ковыляет прочь. Мимо меня прошла фигура. Окружающие отпрянули в стороны, задевая меня. Я подняла голову и увидела мужчину в чёрном. Он возвышался над здешними заключёнными. Его близость вызвала во мне странную реакцию. Жар наполнил грудь, щеки покраснели, его широкие плечи, торс и задница были подтянутыми. Неужели он весь день просто тренируется? Почему все преклоняются перед этим парнем? Что в нем особенного? Даже демоны убрались с его пути. «Не думай об этом, ягненок», — пропел знакомый голос мне в ухо. Голубоволосая демоница ухмыльнулась и покачала головой. «Что?» «Здесь нет никого, кто бы не пытался». Она пошевелила бровями, глядя на фигуру мужчины в чёрном. «Охрана приводит ему женщин, он ни с кем не разговаривает. А как-то убил того, кто проник в его камеру и попытался соблазнить». «Серьёзно? Они приводят ему проституток?» Я моргнула. «Проститутки», — фыркнула она. «Эти девушки заплатили бы ему. Все приходят добровольно». «Почему? Что в нём такого особенного?» «Помимо очевидного?» Она дёрнула себя за косу, всё ещё глядя на его задницу, до того, как мужчина исчез из виду. «Он вполне может быть человеком. Не думала, что Фейри преклоняются перед людьми. Разве мы не ничтожество? Разве не отбросы, от которых следует избавиться?» Демоница повернула ко мне голову, оглядывая моё тело. «А разве в отношении нас всё иначе, у вас, людей?» «Справедливое замечание?» «Ему всё равно, женщина ты, мужчина, старая, молодая, фейри или человек. Беспокоишь его? Значит, пора умереть!» Девушка двинулась вперёд, оглядываясь на меня. «Просто дружеский совет от местного демона. Держись подальше от Уорика Фаркаса!» Пластиковый стакан выпал из моей руки. Остатки содержимого выплеснулись на цементный пол, забрызгав ботинки. «Что?» Мой голос дрогнул от страха. «Полагаю, даже люди о нём слышали». На её губах появилась резкая улыбка. «Всё равно, что узнать о существовании драконов, да? Но ты никому не сможешь рассказать, что видела его. Прислушайся к моему совету, ягнёнок. Держись от него подальше». Демоница повернулась и вышла из комнаты. Орик Фаркас? Чёрт возьми!» В голове всплыло упоминание о нём от Ханны в тот день на тренировке. «Мы все слышали эти истории. Он убьёт тебя, не моргнув глазом. И он такой горячий, что ты сам придёшь к нему. Я здесь, чтобы тренировать вас для встречи с настоящим врагом, а не выдуманным. Отец парня моей сестры сказал, что он был даже очень реальным». Видел, как он сражался одновременно с дюжиной людей в период войны Фейри. А тебе сказали, что Санта-Клаус тоже настоящий? История про волка — всего лишь преувеличенная и прославленная сказка, всплывающая каждый раз, когда его упоминают. Но вот теперь сам он прошел мимо меня. Герой из мифов и сказок. Привидение, о котором рассказывали у костра, чтобы вселить страх в душу. Ходили слухи, что он не был лоялен ни к одной стороне. Никто ничего о нем не знал, только то, что он передвигался как призрак и молча убивал. Настоящая загадка. Но он реален. Здесь человек по фамилии Волк правил домом смерти. Заключенная 85221. Грубый голос пронесся по темному коридору битым стеклом. Огромное существо встало на моем пути, и я подавила хрип страха. Не все фейри были красивыми и обладали мелодичным голосом. Некоторые казались страшнее ночных кошмаров, как и все охранники, одетые во всё чёрное. Монстр ростом был под три метра. С пояса у него свисало оружие. Когда он подходил, земля содрогнулась под моими ногами. Пятнистая серая кожа, покрытая шрамами и порезами, обтягивала толстые мышцы существа. Его плечи касались обеих стен коридора — а сам он пригибался, чтобы не задевать головой потолок. Зубы были похожи на клыки дикого кабана, а из-за разбитого носа тварь дышала через вонючий рот. Существо зарычало на меня. Я не смогла определить пол, но понимала, что это огур. Я видела много фотографий таких существ. «За мной!» Рука размером с боксерскую перчатку легла мне на затылок, толкая вперед, словно я была котенком. «Шевелись!» Казалось, Огр сломал мне все кости в шее. Боль пронзила позвоночник. Охранник вел меня по коридорам, наконец добравшись до комнаты размером с небольшой склад. Здесь находилась куча швейных машин и ткани. С одной стороны комнаты поднимался пар. Там десятки заключенных стирали одежду вручную, в огромных ведрах. Лица у них были красными, как свекла, и искажены страданием. Другая группа склонилась над старыми швейными машинками. Охранники с хлыстами в руках ходили взад и вперёд по проходам. «Заключённая 85221!» — прорычал Огр ближайшему к нам охраннику. Он выглядел хрупким, но притягательным. Я не могла понять, почему именно, но чувствовала это всем своим нутром. Тёмные волосы, жёлтые глаза. Демон. Могущественный. К швейной машинке. Демон указал на пустое место сзади. Огр сильно меня толкнул. Я едва удержалась в вертикальном положении, но всё равно врезалась в стол, где заключённые шили вручную. Они уставились на меня, впившись взглядом, будто нарушение их пространства было моей виной. «Иди на своё место», — демон указал на стул. «Не валяй, дурака». С отвращением посмотрев на машинку, я выпрямилась. Я не умела шить. Я могла победить человека одним пальцем или помахать копьём, но шить я не умела. «Я не умею». В комнате воцарилась тишина. Все прекратили своё занятие и в шоке уставились на меня. На их лицах застыло выражение «О, чёрт!», отчего я ощутила страх. «Прости!» Демон подошёл ко мне, постукивая хлыстом по ладони. «Разве я спрашивал, умеешь ли ты шить?» У меня перехватило дыхание. «Отвечай, 85221». Его голос звучал, как шипы, покрытые шоколадом. Гладкие, вкусные, но опасные. «Нет, сэр», — сорвался с моих губ ответ. «Хлоп!» Хлыст без предупреждения полоснул меня по лицу. Жгучая боль пронеслась от глаза к подбородку. Из меня вырвался вскрик. Я упала на пол и сжалась в комок. «Повторяй, мне жаль, мастер!» не в силах отдышаться от пульсирующей боли, я не могла ответить. Руками я обхватила щеку, кровь хлистала из рассеченной кожи. Казалось, мое лицо подожгли. Хлоп! Хлыст прошелся по моему телу, ударив по все еще чувствительной огнестрельной ране. Боль сдавила горло. «Говори!» Слова едва сорвались с моих губ. «Я тебя не расслышал Хочу, чтобы тебя слышала вся комната». Он ударил хлыстом по моей лодыжке. «Простите, мастер!» — выплюнула я, кровь растекалась по полу. «Вставай!» — крикнул он. Казалось, каждый мой мускул обмяк. Я сказал «Вставай, человек!» Демон хлестнул меня по ногам, вырывая из меня ещё один вопль. «В последний раз я прошу по-хорошему!» Жав челюсти, пошатываясь, я встала и вздёрнула подбородок. Он дрожал от боли, но я подавила эмоции. «Ты не отвечаешь, если я к тебе не обращаюсь. Ясно?» «Да, мастер». Когда я заговорила, во рту появился горький привкус крови. «Хорошо». Взгляд его жёлтых глаз скользнул по моей фигуре. «Это было предупреждение, 85221. В следующий раз ты окажешься в яме. А теперь иди на своё место. Всё ещё кровоточа». Моё лицо пульсировало, но я развернулась и пошла на своё место. «Идиотка!» – прошептала девушка в серой форме с места справа от меня. Опустив голову, я проигнорировала её. «За свою жизнь меня много раз избивали. Я была в крови и синяках, несколько раз попадала в реанимацию, но это другое. Там я ощущала себя сильной, живой, могла дать отпор. Здесь меня лишили человечности». Всего, что заставляло верить в свою силу. Я чувствовала себя слабой и беззащитной. Возясь с машинкой, я услышала тихое покашливание справа от себя. При третьем кашле я оглянулась. Миниатюрная азиатка с темными шелковистыми волосами, стянутыми на спине, носила желтую форму. Она сверлила меня своими большими глазами. Она делала все медленно, целеустремленно. Продевая нитку в машинку, её тонкие пальцы, постукивая по предметам, показывали мне, как это работает. Отслеживая её движения, я копировала их шаг за шагом. Она направляла меня лёгкой улыбкой или качала головой. Её взгляд всегда метался к охранникам, следя, чтобы нас не поймали. Каждый раз, когда кто-нибудь проходил мимо нас, она опускала голову, возвращаясь к своей работе. А когда охранник проходил мимо, снова помогала мне. Тот факт, что она могла получить наказание за помощь, заботилась о том, чтобы помочь человеку, преисполнило мое сердце благодарностью, что смутило меня. Мне помогала Фейри, в то время как человек, сидящий рядом, оставил меня на съедение волкам. В комнате находились разные представители всех видов, хотя я приметила, что людей здесь было больше. Вероятно, охрана считала, что на большее мы не способны, работа прислуги. Часы шли. Я работала до тех пор, пока моя задница, пальцы и спина не затекли. Пришёл целитель и грубо перебинтовал мою вновь открывшуюся пулевую рану и намазал моё лицо кремом, ворча, что залила кровью одежду, которую шила. В то время как в обед другие жевали заплесневелый сыр и хлеб и пили воду из грязного общего мусорного ведра, я работала, сделав лишь один перерыв в туалет. Потом прозвенел звонок на ужин. Из-за голодания, потери крови и невыносимой боли я едва могла стоять на ногах. «Ты в порядке?» — донёсся до меня тихий голос в тот момент, когда я схватилась за стол, поднимаясь на ноги. Моё тело жаловалось и протестовало. Повернув голову, я заметила девушку, которая мне помогала. Ростом в полтора метра она выглядела осторожной и застенчивой. Вероятно, она желала раствориться в стенах. Ей не место в халалхазе. Она указала на мое лицо. «Будь осторожна с Хексусом». Ее темный взгляд скользнул к демону, который выбил из меня все дерьмо. Видимо, он здесь главный, судя по тому, как другие охранники подчинялись ему. К концу дня он выпорол еще троих. Он питается энергией, мучая заключенных. Процветает за счет этого. И лишь ищет повод, не давай ему его. Я и не давала. Я заковыляла к двери. «Тебе не обязательно стараться». произнесла она тихим голосом Я едва расслышала её из-за окружающего нас шума Заключённые болтая направлялись в столовую Неприятности сами найдут тебя Сами? Да, кивнула она Опасности насилия преследуют тебя Я повернула голову к маленькой девушке которая выглядела не старше 17, -ти. не то чтобы можно было легко определить возраст фейри Всё это витает вокруг тебя Из-за её чёрных глаз Казалось, у неё не было радужной оболочки. И ты приветствуешь это. Чья-то фигура задела меня плечом, из-за чего я споткнулась. «Свали с моей дороги!» прорычала женщина, протискиваясь мимо меня. «Следи за собой, рыба!» Эта женщина-человек. Она сидела рядом со мной. Моргая, я наблюдала, как она движется через толпу, смотря на меня пристально своими карими глазами. «Да что, чёрт возьми, с ней не так?» «Видишь?» сказала девушка рядом со мной. Я вздохнула, поворачиваясь обратно к своему спутнику фейри «Лора», — солгала я. «Зови меня, Линкс». «Что ж, спасибо тебе, Линкс, за помощь». «Не умирай», — она моргнула, посмотрев на меня. Затем повернулась и пошла прочь. «Ладно». Я покачала головой и выбросила разговор из головы, На этот раз мой разум сосредоточился на том, чтобы действительно добыть еду. Если у меня не выйдет, то я не продержусь здесь больше недели. К тому же я, кажется, испытала еще не все прелести тюремной жизни. Игра на выживание, и победитель забирает все.